Глава тридцать восьмая. Две судьбы. Я не сделал движения, чтобы выйти из комнаты. Я ни малейшим признаком не обнаружил своего горя. Мое сердце ожесточилось против женщины, так упорно отказывавшей мне. Я стоял и смотрел на нее без жалости, охваченный гневом, одно воспоминание о котором ужасает меня и теперь. Для меня было только одно извинение. Рассудок мой не мог перенести последнего разрушения надежды, привязавшего меня к жизни. В ту ужасную ночь, чего не было в другое время, я сам думаю, что был помешен. Я первый прервал молчание. "Встаньте", сказал я холодно. Она приподняла своё лицо от пола и посмотрела на меня, сомневаясь, то ли она слышала. Наденьте шляпку и плащ, продолжал я. Я должен просить вас отправиться со мной на судно. Она медленно приподнялась, глаза её остановились на моём лице с тупым и изумлённым выражением. Зачем мне идти с вами на судно? спросила она. Девочка услышала её. Девочка подбежала к нам, держа в одной руке свою шляпу, а в другой ключ от каюты. Я готова. — сказала она. — Я отворю дверь каюты. Мать сделала ей знак вернуться в спальню. Она подошла к двери, которая вела на двор, и ждала там, прислушиваясь. Я холодно повернулся к мистерису Ван Бранд и ответил на вопрос, с которым она обратилась ко мне. — Вы остались, — сказал я, — без всяких средств, чтобы уехать отсюда. Через два часа настанет прилив. И я тотчас отправлюсь в обратный путь. На этот раз мы расстанемся с тем, чтобы не встречаться никогда. Прежде чем уеду, я решил обеспечить вас материально. Деньги мои лежат в дорожном мешке в каюте. Вот по этой причине я и должен просить вас отправиться со мной на моё судно. Благодарю вас за доброту, сказала она. «Мне совсем не так нужна помощь, как вы предполагаете». «Бесполезно пытаться обмануть меня», — продолжал я. «Я говорил с главным партнером дома Ван Брандт в Амстердаме и знаю в точности ваше положение. Ваша гордость должна смириться и принять из моих рук средства к существованию вашему и вашей дочери. Если бы я умер в Англии...» «Я остановился». я хотела было сказать ей, что она получит наследство по моему завещанию и что могла бы взять от меня деньги при жизни, как возьмет их от души приказчиков после моей смерти. Когда я собирался выразить эту мысль словами, воспоминания, вызванные ею, весьма естественно оживили в моей памяти намерения самоубийства в озере. Примешавшись к воспоминаниям, Таким образом возбуждённым, во мне возникло непрошенное искушение, столь невыразимо гнусное и вместе с тем столь непреодолимое в настоящем расположении моего духа, что оно потрясло меня до глубины души. Тебе нет для чего жить теперь, когда она отказалась принадлежать тебе, шептал мне злой дух. Переселись в другой мир, и заставь любимую тобой женщину переселиться туда вместе с тобой. Пока я смотрел на неё, пока последние слова, которые я сказал ей, не замерли ещё на моих губах, ужасная возможность для совершения двойного преступления явственно представилась моим глазам. Моё судно было причалено в той части разрушенной пристани, где у набережной было ещё довольно глубоко. Мне стоило только убедить её следовать за мной, а когда я вступлю на палубу, схватить её на руки и броситься вместе с ней в воду, прежде чем она успеет позвать на помощь. Моих сонных матросов, как я знал по опыту, было трудно разбудить, и даже проснувшись, они шевелились медленно. Мы оба утонем, прежде чем самый молодой и проворный из них поднимется с койки. и выйдет на палубу. Да, мы оба будем вычеркнуты из списка живых в одну и ту же минуту. Почему бы и не так? Она, постоянно отказывавшаяся стать моей женой, заслуживает ли, чтобы я предоставил ей свободу, может быть, во второй раз вернуться к Ван Бранту. В тот вечер, когда я спас ее из-под шотландской реки, Я стал властелином её судьбы. Она захотела утопиться. Она утопится теперь в объятиях человека, который когда-то стал между ней и её смертью. Придаваясь таким рассуждениям, я стоял с ней лицом к лицу и вернулся к моей неоконченной фразе. Если бы я умер в Англии, вы бы были обеспечены моим завещанием. То, что вы взяли бы от меня тогда, Вы можете взять от меня теперь. Пойдёмте на судно. В выражении её лица произошла перемена при этих моих словах. Смутное подозрение относительно меня начало появляться в её глазах. Она отступила немного назад, не ответив ничего. Пойдёмте на судно, повторила я. Слишком поздно. С этим ответом она посмотрела на девочку, всё ожидавшую у дверей. Пойдём, Эльфи, сказала она, называя молодку любимым прозвищем. Пойдём спать. Я тоже посмотрел на Эльфи. Не могла ли она, спросил я себя, служить невинным способом для того, чтобы принудить мать выйти из дома. Положившись на безбоязненный характер ребёнка и на её нетерпение увидеть судно, я вдруг открыл дверь. Как я и ожидал, она тотчас выбежала. Вторую дверь, которую вела на сквер, я не затворил, когда вышел на двор. Через минуту Эльфи была уже на сквере, с торжеством радуясь своей свободе. Пронзительный голосок ее нарушал могильную тишину места и часа, зовя меня опять отвезти ее на судно. Я обернулся к мистере Сванбрант. Хитрость удалась. Мать Эльфи не могла отказаться следовать за ней. «Вы пойдете с нами?» – спросил я. «Или мне прислать деньги с девочкой?» Глаза ее остановились на мне на одно мгновение с усилившимся выражением недоверия. Потом она опять отвернулась. Она начала бледнеть. «Вы не похожи на себя сегодня», – сказала она. Не говоря ни слова больше, она надела шляпку и плащ и вышла дальше меня на сквер. «Я не могла бы мне. Я пошёл за ней, затворив за собой двери. Она сделала попытку убедить ребёнка подойти к ней. "Поди ко мне, душечка", сказала она ласково. "Подойди и возьми меня за руку". Но эльфи нельзя было поймать. Она бросилась бежать и ответила на безопасном расстоянии: "Нет, ты уведёшь меня назад и положишь в постель". Она убежала ещё дальше и подняла кверху ключ. «Я пойду вперед!» — вскричала она. «И отопрут дверь!» Она побежала по направлению к пристани и подождала нас на углу улицы. Мать вдруг обернулась и пристально посмотрела на меня при бледном мерцании звезд. «Матросы сейчас на судне?» — спросила она. «Этот вопрос изумил меня. Не подозревала ли она о моем намерении?» Не предостерегало ли ее мое лицо об угрожающей опасности, если она пойдет на судно? Это было невозможно. Всего вероятнее, она спросила для того, чтобы найти новый предлог не идти со мной к пристани. Скажи я ей, что матросы на судне, она могла бы сказать, «Почему не прислать мне деньги с одним из ваших матросов?» Я определил это предложение в своем ответе. Может быть, это честные люди, сказал я, смотря на неё внимательно. Но я не знаю их настолько, чтобы поручить им деньги. К удивлению моему, она наблюдала за мной так же внимательно со своей стороны и повторила вопрос. Матросы сейчас на судне? Я счёл благоразумным уступить. Ответил да и замолчал, чтобы посмотреть, что будет. Мой ответ, по-видимому, пробудил её решимость. После минутного молчания она повернула к тому месту, где девочка ждала нас. Пойдёмте, если вы настаиваете на этом, сказала она спокойно. Я не сделал больше никаких замечаний. Рядом молча мы шли за Эльфи по дороге к судну. Ни одно человеческое существо не прошло мимо нас на улицах. Огни не освещали нас из угрюмых черных домов. Девочка два раза останавливалась, все лукаво держась поодаль от матери, и вернулась бегом ко мне, удивляясь моему молчанию. «Почему вы не разговариваете?» — спросила она. «Вы поссорились с мамашей?» Я был не способен ответить ей. Я не мог думать ни о чем, кроме моего замышляемого преступления. Ни страха. Ни угрожения, ни волновали меня всякие добрые инстинкты, всякое благородное чувство, которыми я обладал когда-то, как будто замерли и исчезли. Даже мысль о будущем ребёнка не волновала моей души. Я не имел возможности заглянуть дальше рокового прыжка с судна. За этим же было пусто. Пока я могу только повторять это: Моё нравственное чувство помрачилось, мои душевные способности потеряли своё равновесие. Телесная часть моя жила и двигалась как обыкновенно. Гнусные животные инстинкты во мне составляли планы, и больше ничего. Никто, взглянув на меня, не увидел бы ничего, кроме тупого спокойствия на моём лице, неподвижного безстрастия в обращении. А между тем, ни один сумасшедший не заслуживал бы больше изоляции и не был менее ответственен нравственность за свои поступки, чем я в эту минуту. Эльфи подняла ручки, чтобы я поставил ее на палубу. Мистерис Ван Брандт встала между нами, когда я наклонился поднять ребенка. «Я подожду здесь», — сказала она, — «пока вы сходите в каюту и принесете деньги». Эти слова показывали несомненно, что она подозревала меня, и эти подозрения, вероятно, заставляли её опасаться не за свою жизнь, а за свою свободу. Она, может быть, опасалась остаться пленницей на судне и быть увезённой против воли. Более этого она вряд ли могла чего-нибудь опасаться. Девочка избавила меня от труда возражать. Она решила идти со мной. Я должна видеть эту каюту, вскричала она, поднимая кверху ключ. Я должна отпереть дверь сама. Она вырвалась из рук матери и перебежала на другую сторону ко мне. Я тотчас подняла её через борт судна. Прежде чем я успел повернуться, мать последовала за ней и остановилась на палубе. Дверь каюты в том положении, которое она теперь занимала, находилась по левую её руку. Девочка стояла позади неё, я справа. Перед нами была открыта палуба, возвышавшаяся над глубокой водой. В одно мгновение мы могли перепрыгнуть через борт, в одно мгновение мы могли сделать гибельный прыжок. Одна мысль об этом довела мою безумную злость до крайней степени. Я вдруг стал неспособным сдержать себя. Я обняла руками её стан с громким хохотом. Пойдёмте, сказал я, стараясь увлечь её за собой на палубу. Пойдёмте и посмотрим на воду. Она высвободилась с внезапной силой, изумившей меня. С слабым криком ужаса она обернулась, взять ребёнка за руку и вернуться на набережную. Я стал между ней и бортом, чтобы загородить ей дорогу. Всё ещё смеясь, я спросил, чего она боится. Она отступила назад и вырвала ключ от каюты из рук девочки. Поняв ужас этой минуты, она не колебалась. Она отперла дверь и сбежала с трёх ступеней, ведущих в каюту, и взяла девочку с собой. Я пошёл за ними, сознавая, что я выдал себя, но всё упорно, глупо, безумно старался выполнить своё намерение мне стоит только вести себя спокойно думала я про себя и я уговорю её опять выйти на палубу моя лампа горела как я её оставил мой дорожный мешок лежал на столе всё ещё держа за руку ребёнка она стояла бледная как смерть и ждала меня изумлённые глаза эльфи вопросительно остановились на моём лице Когда я подошёл, она готова была заплакать. Неожиданность поступка матери испугала ребёнка. Я постарался успокоить её, прежде чем заговорил с матерью. Я указал на разные вещи, которые могли заинтересовать её в каюте. "Ступай и взгляни на них", сказал я. "Ступай и позабавься, Эльфи". Девочка всё колебалась. "Вы не сердитесь на меня?" спросила она. «Нет, нет». «Вы сердитесь на мамашу?» «Вовсе нет». Я обернулся к мистерису Ван Брандт. «Скажите, эльфи, сержусь ли я на вас?» Сказал я. Она понимала очень хорошо в ее критическом положении необходимость потакать мне. Мы вдвоем успели успокоить ребенка. Она в восторге повернулась, чтобы рассмотреть новые и странные вещи, окружавшие ее. Между тем мы с её матерью стояли рядом и смотрели друг на друга при свете лампы с притворным спокойствием, скрывавшим наши настоящие лица как маска. В этом ужасном положении, смешное и ужасное, всегда идущее рядом в странной нашей жизни, соединилось теперь по обе наши стороны единственным звуком, нарушавшим зловещее и грозное молчание, был сильный храп спящих капитана и экипажа. Она заговорила первая. Если вы хотите дать мне деньги, сказала она, стараясь добиться моего доверия таким образом. Я готова взять их теперь. Я открыл свой мешок, отыскивая в нём кожаную шкатулочку, в которой лежали мои деньги, я только хотел заманить мэри на палубу, и моё безумное нетерпение совершить гибельный поступок опять стало так сильно. что я не мог с ним справиться. Нам будет прохладнее на палубе, сказал я. Возьмём туда мешок. Она проявила удивительное мужество. Я мог почти видеть, как крик о помощи срывался с её губ. Она держала его. У неё ещё оставалось достаточно присутствия духа, чтобы предвидеть, что может случиться, прежде чем она успеет разбудить спящих. У нас здесь есть лампа, чтобы сосчитать деньги, ответила она. Мне совсем не жарко в каюте. Останемся здесь подольше. Посмотрите, как забавляется эльфи. Глаза её остановились на мне с этими словами. Что-то такое в выражении их успокоило меня на время. Я опять стал способен остановиться и подумать. Я мог вытащить её на палубу силой прежде, Чем матросы успеют прибежать, но её крики разбудят их. Они услышат плеск воды и, может быть, успеют спасти нас. Было бы благоразумнее немного подождать и положиться на свою хитрость, чтобы выманить её из тайты с её согласия. Я положил мешок на стол и стал отыскивать кожаную шкатулку. Руки мои были необыкновенно неловкие и беспомощны. Я мог только отыскать шкатулку и разбросать половину денег на столе. Девочка стояла возле меня в то время и смотрела, что я делаю. "О, как вы неловки", вскрикнула она со своим детским чистым сердечием. "Дайте мне, я приведу в порядок ваш мешок, пожалуйста". Я с неохотой откликнулся на эту просьбу. Тревожное желание эльфи всегда делать что-нибудь Вместо того, чтобы забавлять меня по обыкновению, раздражало меня теперь участие, которое я когда-то чувствовал к этому очаровательному созданию, исчезло совершенно. Невинная любовь была в ту ночь чувством, подавленным ядовитой атмосферой моей души. Деньги мои состояли по большей части из билетов английского банка. Я отложил в сторону сумму необходимую для обратного путешествия в Лондон, а все остальное отдал мистерис Ван Брант. Неужели она могла подозревать меня в покушении на ее жизнь после этого? — Я могу впоследствии снестись с вами, — сказал я, — через господ Ван Брант в Амстердаме. Она машинально взяла деньги. Рука ее дрожала. Глаза встретились с моими с выражением жалобной мольбы. Она старалась оживить в себе свою прежнюю нежность. Она обратилась в последний раз к моему снисхождению и вниманию. Мы можем расстаться друзьями, сказала она тихим, и дрожащим голосом. И как друзья, мы можем встретиться опять, когда время научит вас думать о прощении того, что случилось между нами сегодня. Она протянула мне руку. Я посмотрел на неё и взял её руку. Причина, побудившая её к этому, была ясна. Всё подозревая меня, она попробовала последнюю возможность безопасно вернуться на берег. Чем меньше будем мы говорить о прошлом, тем лучше, ответил я с иронической вежливостью. Становится поздно. И вы согласитесь со мной, что эльфий следует лежать в постели. Я оглянулся на девочку, которая обеими руками старалась привести в порядок мой мешок. Поскорее, Эльфи, сказал я. Твоя мама уходит. Я отворил дверь каюты и подал руку мистре Сваннбранд. Это суд на пока мой дом, продолжал я. Когда дамы прощаются со мной после визита, Я провожаю их на палубу. Пожалуйста, возьмите меня под руку. Она отскочила назад. Во второй раз она хотела позвать на помощь и во второй раз отложила до последней минуты этот отчаянный поступок. Я ещё не видела вашей каюты, сказала она, и глаза её наполнились страхом, с принуждённой улыбкой на губах. Тут есть много вещей интересных для меня. Мне нужны ещё минуты две, чтобы рассмотреть их. Она подошла ближе к девочке под тем предлогом, чтобы осмотреть стены каюты. Я стоял на карауле у отварённой двери и подстерегал мисс Трис Ванбранд. Она сделала ещё попытку. Шумно, как бы случайно, опрокинула стул, а потом подождала, не разбудит ли матросов её фокус. тяжёлый храп продолжался ни одного звука не было слышно по обе стороны от нас мои матросы спят крепко сказал я улыбаясь значительно не пугайтесь вы не разбудите их ничто не поможет разбудить голландских матросов когда они благополучно войдут в гавань она не отвечала моё терпение истощилось Я отошёл от двери и приблизился к ней. Она отступила с безмолвным ужасом и прошла позади стола на другой конец каюты. Я следовал за ней, пока она не дошла до конца комнаты и не могла идти дальше. Она встретила взгляд, который я устремил на неё, бросилась в угол и стала звать на помощь. В смертельном ужасе, овладевшем ею, она лишилась голоса. Соё губ мог сорваться только хриплый стон, не многим громче шёпота. Уже в воображении я чувствовал холодное прикосновение воды, когда меня испугал крик позади меня. Я обернулся. Это вскрикнула Эльфи. Она, по-видимому, видела в мешке какую-то новую вещь. Она с восторгом подняла её высоко над головой. "Мама, мама!" вскричала она с волнением. Посмотри на эту хорошенькую вещицу. О, пожалуйста, пожалуйста, спроси его, могу ли я взять её? Мать бросилась к ней, с жадностью ухватившись за первый попавшийся предлог, чтобы удалиться от меня. Я шёл за ней и протянул руки, чтобы схватить её. Она вдруг обернулась ко мне, совершенно преобразившись. Яркий румянец пылал на ее лице, нетерпеливое изумление сверкало в глазах. Выхватив из рук эльфи вещицу, заинтересовавшую девочку, она подняла ее кверху передо мной. Я видел ее при свете лампы. Это была забытая мной вещица, подаренная мне на память, зеленый флаг. — Как это попало к вам? — спросила она, ожидая моего ответа и едва переводя дух. На её лице не осталось ни малейшего следа ужаса, искажавшего его минуту тому назад. "Как это попало к вам?" повторила она, тряся меня за руку, которую схватила с нетерпением. Голова моя окружилась, сердце неистово билось при виде волнения, охватившего её. Мои глаза были прикованы к зелёному флакону, слова, которые мне хотелось произнести, замерли на губах. Я машинально отвечал: это у меня с детства. Она выпустила мою руку и подняла обе свои с выражением восторженной признательности. Милый ангельский блеск сиял, как свет небесный на её лице. С минуту она стояла, как зачарованная, затем страстно прижала меня к сердцу и шепнула мне на ухо: Я Мэри Дермоди. Я вышила это для вас. Потрясение, пережитое мной при этом неожиданном открытии, последовавшее так скоро за тем, что я только что выстрадал, оказалось свыше моих сил. Я без чувств упал Мэри на руки. Когда я пришел в себя, то уже лежал на постели в каюте. Эльфи играла зеленым флагом. А мири сидела рядом и держала мою руку в своих руках. Один продолжительный взгляд любви молча переходил из её глаз в мои, из моих в её. В этом взгляде опять соединились родные души, две судьбы исполнились.